Так человек осторожный и недоверчивый. Председатель правительства поручил своим помощникам навести справки о заместителе генерального директора госснаб вооружений. То, что премьер-правительства прочитал, переданной ему через три дня бумаги немало его удивило причем удивило не столько то что заместитель генерального директора крупного военно-промышленного концерна оказался виднейшим деятелем криминального мира как было написано в пятистраничном документе смотрящим россии по кличке Варяг. сколько-то легкость с какой криминальный авторитет оказался у штурвала государственной компании премьер пригласил к себе помощника, подготовившего объективку на Игнатова, и у них состоялся любопытный разговор. «Я что-то не совсем пойму», — осторожно начал премьер, — «если Игнатов держит под контролем колоссальной финансы криминалитета, зачем ему руководство госнабовооружением? Зачем ему вообще лезть в государственные дела?» Какой ему прок от этого? Неужели ему хочется погрязнуть в этих интригах, склоках? Любопытная личность, этот Игнатов. «Как ты думаешь, — понизил голос премьер, обращаясь к человеку, с которым проработал бок о бок лет двадцать и который давно уже стал для него не просто доверенным лицом, но и другом, — кроме нас с тобой, сколько еще людей знает, а подноготные Игнатова. Помощник неопределенно развел руками. Насколько я смог выяснить, у Игнатова были прочные завязки практически во всех силовых структурах, в МВД, в ФСБ. Почему были? Перебил его премьер. Потому что он потерял многие свои контакты. У него был пару лет некий покровитель, кстати, действительный член Академии наук. Вы должны были его знать. Егор Нестеренко. Пример даже приустал от неожиданности. Егор Сергеевич Нестеренко? Специалист по международной экономике? Да мы же с ним пуд соли съели. В скольких конференциях вместе участвовали? Он покровитель варяга? Помощник с усмешкой прикрыл глаза и склонил голову. Неисповедимы пути Господни. Академик Нестеренко долгие годы был фактически мозговым центром криминальной России. А незадолго до своей безвременной смерти выдвинул Владислава Игнатова на роль «смотрящего России», как это у них называется, сделал это его главным бухгалтером, а вернее, означаем». «Погоди-ка», — задумчиво перебил его примерно, «Насколько я помню, Несеренко погиб в авиакатастрофе где-то над Канадой года полтора назад». «Да», — подтвердил помощник. «Есть данные, что та авиакатастрофа не была случайной, и ее организовали специально для того, чтобы избавиться от Несеренко». «Кто же ее организовал?» Невольно вырвалось у премьера. Спецслужбы. Лубянка. А если говорить точнее, то те люди, которые давно хотели взять криминалитет под свой контроль. Вы же понимаете, что у Нестеренко были прочные тылы и могучая крыша. Так вот, эти самые тылы и крыша после гибели Нестеренко обеспечили перекрытие для варяга Игнатова. Впрочем, Ряды его благодетелей тоже сильно поредели. «Вы не помните, в прошлом году на Северном Кавказе в результате диверсии погиб генерал Артамонов?» Премьер кивнул. «Да, я с ним пару раз виделся на заседаниях правительства. Так вот, ходят упорные слухи, что Игнатов чем-то очень обязан Артамонову». Игнатова пытались скомпрометировать даже якобы разоблачить как криминального авторитет но это не удалось и варяк вышел сухим из дерьма и теперь он фактически законопослушный гражданин бизнесмен государственный служащий